Ю. Югендстиль, также югендштиль. Немецкий югендстил, от названия мюнхенского журнала Югенд, молодость. Немецкий. Название стиля модерн. Юмор. Французская и английская humor, старорусская умора, восходящая к латинскому умор, влага. имеется в виду вызванные смехом слезы. Особый вид комического, сочетающий насмешку и сочувствие, серьезное и ироничное отношение к тому, что кажется смешным, внутреннюю к нему причастность и сопереживание. В отличие от древних проявлений комического, сарказма, сатиры жестких форм иронии, представляющих авторское читательско-зрительское превосходство над предметом осмеяния, делающих упор на разрушительный смех. Юмор рассчитан скорее на улыбку, возможно, сквозь слезы, на усмешку, выражающую внутреннее принятие мира, несмотря на его несовершенство. Так называемый черный юмор, обычно недобрая, лишенное сочувствия шутка.